Глава 41. Сэ-ля-вамп. В три часа посреди долгой и нервной ночи у меня, наконец, гудит телефон. В обычных обстоятельствах я бы ничего не услышала. Но сейчас я все равно не сплю. Хадсон. Прости. Хадсон. Фостер отобрал у нас телефоны. Я с колотящимся сердцем Сажусь на кровати, сжимая в руках телефон. На секунду у меня пресекается дыхание. Меня захлестывает облегчение, и я спрашиваю себя, «В чем же дело?» Я всю ночь ухитрялась избегать панической атаки. Так почему эта атака начинается у меня сейчас, когда я знаю, что он в порядке? Может, это потому что спало напряжение? Или из-за страха перед чем-то таким, о чем никто не хочет думать, чего никто не хочет признавать. Я ставлю ноги на пол, чтобы почувствовать под ними прохладные половицы. Это не трава, но здесь, на Аляске, сойдет и это. Я делаю несколько вдохов и выдохов, считаю от 20 до 1 и сосредотачиваюсь на холоде, проникающем в мои ступни. И едва не плачу от облегчения, когда паника вдруг проходит почти так же легко, как пришла. Либо это была слабая паническая атака, либо я, наконец, научилась справляться с такими вещами. В любом случае, я довольна. Снова взяв телефон, я пишу Хадсону. «Я». «Что случилось?» «Я». «Ты в порядке?» «Я». «Ты только что вышел?» Поверить не могу, что Фостер в самом деле продержал учеников в своем кабинете до трех часов ночи. «Нельзя же так!» даже если твои ученики — это сверхъестественные существа. Хадсон, нам с Джексоном здорово досталось. Хадсон, да, я в порядке. Вот только мне придется дежурить на звоннице. Хадсон, да, нынче ночью твой дядя был в ударе. Я гуглю звонницу. Может, я что-то неправильно поняла? Оказывается, что правильно. Я. Назвонница? Что-то вроде летучих мышей назвонница. Хатсон? Что-то вроде вампиров назвонница. Это не тот ответ, которого я ожидала. И я пялюсь в свой телефон, гадая, могут ли ведьмаки делать лоботомию с помощью своих волшебных палочек. И не это ли заставило Хатсона так задержаться в кабинете моего дяди Фина? Я. Это что? Дурацкая шутка? На экране появляются три точки. Хадсон. Может и так. Я. Перестань, не то тебе не поздоровится. Хадсон. У тебя чертовски стервозный характер, Грейс. Хадсон. Но ты же и сама это знаешь, не так ли? Я. Знаю? Да я культивирую в себе стервозность. Хадсон. Ничего ты ее не культивируешь. Хадсон. Ты просто дуешься, потому что я украл твою шутку про звонницу. Я. Я никогда не дуюсь. Хадсон. А, ну да, извини. Хадсон. Ты уводишь разговор в сторону. Хадсон. Брюзжа про себя. Я. Откуда ты знаешь? Хадсон. Просто я знаю тебя. Его слова заставляют меня призадуматься. Несколько секунд я неотрывно смотрю на телефон, отмечая про себя простоту этих четырех слов и уверенность, заключенную в них. Да, прожив четыре месяца в моей голове, он в самом деле знает меня, знает, как никто другой. Может, даже лучше, чем я сама. Возможно, именно поэтому мои пальцы будто сковывает паралич, и ничего не приходит мне в голову, когда я пытаюсь придумать, как можно ответить ему. В конце концов, я решаю оставить эту тему и вернуться к предыдущей. При этом я говорю себе, что мне нечего сказать в ответ на его утверждение, хотя, по правде говоря, я могла бы сказать очень много. И мне страшно это говорить. Я. А что именно означает дежурство на звоннице? Хадсон. То, что несколько недель... Мне придется ведать школьными звонками. Хадсон. И их мелодиями. Я. Мелодиями? Я. Ты хочешь сказать песнями? Ты сможешь их выбирать? Хадсон. Возможно. А что? Почему ты спрашиваешь? Я. Потому что мне не терпится узнать, что все скажут, если здешние куранты заиграют Монстр Мэш. Я. Ты можешь это сделать? Хадсон не отвечает. «Я. Можешь или нет?» Опять нет ответа. «Я. Алло!» Хадсон. «Думаю, вопрос должен звучать иначе. Хочу ли я это сделать?» Хадсон. «А не хочешь ли ты, чтобы я включил еще и песенку «Five Little Pumpkins»?» «Я. Только в том случае, если это будет диснеевская версия». Он присылает мне эмодзи, который закатывает глаза. Проходит несколько секунд, и я снова ложусь в кровать, гадая, напишет ли он мне еще. Но когда я уже собираюсь написать Джексону, чтобы удостовериться, что с ним тоже все в порядке, мой телефон гудит опять. «Хадсон, а как дела у тебя? Ты в порядке?» «Я». «Да ладно, ведь это не мне, а тебе пришлось сразиться с тремя человека-волками». «Хадсон. Это было не сражение, а всего-навсего неудачный денек в приюте для собак». «Хадсон. И ты не ответила на мой вопрос». «Ну, конечно, он заметил, что я не дала ему ответа. Когда речь идет обо мне, Хадсон подмечает все, И так было всегда. По большей части это бывает чертовски неловко. Но иногда... иногда это мило». «Я». Со мной все хорошо. Я. Ты слышал про вампиров в кафетерии? Хадсон. Я провел с ними последние несколько часов. Хадсон. Это был полный отпад. Я. Еще бы. Я. А с чего это они? Какой бес в них вселился? Хадсон. Это определяющий фактор нашего вида. Теперь уже я отправляю ему эмодзи, закатывающего глаза. «Я. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Хадсон. Ага». «Хадсон. Мы с Джексоном не можем понять, чем это было вызвано». «У меня начинает сосать под ложечкой, когда он упоминает Джексона». Джексон так и не написал мне в ответ. «Я. Что теперь будет?» «Хадсон. Одного из вампиров помладше Фостер выпер из школы. Хадсон». А у всех остальных отнял их магическую силу. Я кроме тебя, Хадсон, Не мог же он отнять у меня то, чего у меня нет? Хадсон. Соляви. Примечание с французского такова жизнь. Конец примечания. Я. А как насчет Джексона? Его мой дядя тоже лишил магической силы. Я затаиваю дыхание, ожидая его ответа. Но он не отвечает. Сперва я думаю, что его что-то отвлекло, но затем секунды складываются в минуты, и я решаю, что он должно быть заснул. Что логично. Сейчас уже почти 4 часа утра, и всего через несколько часов у нас начнутся уроки. Я говорю себе, что мне тоже нужно поспать, но все равно продолжаю держать в руке телефон, когда поворачиваюсь на бок. на тот случай, если он решит написать что-то еще. Я уже почти заснула, когда мой телефон наконец начинает вибрировать опять. Я просыпаюсь и в спешке едва не роняю его. Но на сей раз это не Хатсон. Джексон, все хорошо. Слава богу! Я сжимаю мой телефон, ожидая, что он напишет еще, Но он не пишет. Наконец, я сдаюсь и пишу. Я. Я рада. Я. Ты лишен своей магической силы? Он не отвечает. Проходит несколько минут, и я начинаю раздражаться. Я знаю, что мы с ним расстались, но это не значит, что он может вести себя вот так, что он может смешивать меня с грязью после того, как я столько времени беспокоилась за него. Приходит еще одно сообщение. и я чувствую, как часто иголка колотится мое сердце, когда я разблокирую телефон. И вижу, что это опять Хадсон. Хадсон, спокойной ночи, Грейс. Хадсон, не давай оборотням укусить тебя. Я — Лол. Я — Точняк. Я — Спокойной ночи, Хадсон. И только когда я кладу телефон на тумбочку... и сворачиваюсь клубком под моим ярко-розовым пуховым одеялом, до меня доходит, что он так и не ответил на мой вопрос о Джексоне, как будто знал, что я задам этот вопрос его брату.